Глава седьмая. Объединенные Российские Эмираты. В Шереметьеве-2 я опять утратил хрупкое ощущение Родины. Да, именно так. Ощущение Родины. В Сибири оно было пронзительно острым. Во Внукове, в суетливой толпе соотечественников, в странном коктейле из русских надписей и иностранных реклам? из хрипловатых невнятных объявлений на двух языках, ощущение это присутствовало уже в разбавленном виде. Отобилие замызганных жигулей из старых потрепанных икарусов на бескрайней стоянке защемело, конечно, сердце, но, с другой стороны, еще в зале прилета встретила меня не москвичка-белка, а натуральная фрау Малина в дорогом пальто высоких сапогах из мягкой кожи, изящных бриллиантовых сережках и с не нашим благостным выражением на слишком ухоженном лице. И, может, еще похлеще смотрелся юный бюргер Гер Андре Смалин в брючках от C&A, в дубленочке из Картштадта и с цифровой видеокамерой Сони на шее. Честно говоря, Глядя на эту парочку, я плоховато понимал, куда именно прилетел. К тому же потом была не «Волга» с шашечками, а этот умопомрачительный джип с охраной, и разговоры через космос, и нервотрепка, и, наконец, сверкающий огнями международный воздушный порт. Что характерно, раньше я и был-то в Новом Шереметьеве раза два всего или три Встречал кого-то, а может, провожал. Сами мы с Белкой до нашего панического бегства на богамы, по загранкам попутешествовать толком не успели. У нее в активе была восточная Германия давние поры, когда из немецких школ группами по обмену ездили, а у меня Болгария, ну, та, которая курица, а не птица. Так что из Шереметьево по-людски с загранпаспортом Как все нормальные граждане, мы еще никуда не летали. И вот летим. Нынешний, очень современный, на удивление чистенький и даже приятно пахнущий аэропорт, напоминал скорее о Европах и Америках, а ностальгических чувств не вызывал никаких. Полузабытая родная Москва осталась где-то там, потустороннем пространстве мечты. Здесь я снова оказался в огромном, пестром, любимом и ненавистном, но, в общем-то, принадлежащем мне по праву, цивилизованном мире. Разыскав маленькую вывеску рекламку, турфирма «Светоч» на груди у сотрудника, стоявшего в числе прочих под огромным табло в зале вылета и раздававшего билеты по списку, Мы вычислили своих. Тверские ребята с огромными сумками приехали все вместе на автобусе и, получив от турагента необходимые бумажки, заполняли теперь декларации за высоким буфетным столиком. Я тут же спросил, кто из них будет Паша Гольдштейн. Это был человек, двоюродная племянница которого, живущая в Москве, якобы и рекомендовала мне через общих знакомых отправиться вместе с тверяками в шоп-тур. Легенду готовили наспех, всерьез поддерживать разговор на эту тему я бы не смог, но надо же было с чего-то начинать. В общем, я поспешил представиться писателем, жену обозначил как редактора, а сына назвал будущей знаменитостью, после чего агрессивно осведомился «Фантастику читаете?» «Всякое почитываем!» — уклончиво отозвался Гольдштейн. И я счел возможным извлечь из сумки свою подземную империю, предусмотрительно доставленную мне охраной. Сколько лететь до этого Дубая?» «Четыре часа с лишним». «Ну вот», — сказал я, — «делать нечего будет, как раз и развлечетесь». Гольдштейн улыбнулся с легким сомнением, но от книги отказываться не стал. Поблагодарил, и пока я делал дарственную надпись, выдвинул сразу два предложения. «Перейти на «ты» и выпить по этому поводу, как только пройдем таможню». Оба предложения были приняты и реализованы с блеском. На «ты» я всегда перехожу запросто, с людьми любого возраста и уровня, имея привычку думать иногда на английском языке, в котором не существует особой формы вежливого обращения, разве что к Богу. При переходе на русский я с легкостью начал бы тыкать хоть римскому папе, хоть президенту России. А Паша Гольдштейн был всего лет на десять старше меня, Выглядел к тому же замечательно, то есть молодо, спортивный, подтянутый, черные курчавые волосы с едва заметной проседью, классический иудейский профиль, смуглый от постоянного обновляемого загара кожа и серо-голубые улыбчивые глаза. Я сразу проникся к нему симпатией, а белка мне потом призналась, что как мужчину Она не могла его не отметить. Роскошный мэн, ну просто смерть девкам. Едва пересекли границу, Паша начальственно распорядился. Оставляй жену вещи сторожить и пошли во фришоп за пивом. Ты сколько с собой-то взял? Чего? Денег? Не понял я. Деньги — это твое личное дело. Бутылок сколько взял? Ни одной, признался я честно. А что? А что? передразнил он. Санкта Симплицитас. Тебе не объяснили, разве в какую страну мы едем? Они там и вправду, что ли, по корану живут? Не то слово, распалялся Гольштейн. Там даже пиво купить негде. Это не страна, это черт знает что. Ну, ладно, еще не поздно твою ошибку исправить. В московском «Дьюти Фри» тоже сейчас цены божеские. В общем, мы взяли по упаковке пива «Карлсберг» полтора доллара за полулитровую банку. Это было действительно недорого. Я натурально на глазах становился торговцем по своим взглядам. А чтобы не стать халявщиком... В Тверской компании прикупил еще три литрухи джина «Бифитер» и скромную бутылку скотча «Катти Сарк». От роскошного виски-молт «Аберлор», на который сразу упал глаз, пришлось воздержаться, дабы не шокировать Пашу стоимостью этого напитка. Все-таки я же косил под бедного литератора, собирающегося заняться челночным бизнесом и наконец в самый последний момент покупая лимонад рюшику я вспомнил что белка по старой московской привычке предпочитает джин заранее разбавленный тоником и добавил в корзину еще упаковку зеленых баночек глиннулся со всем этим чудовищным по понятиям правоверного мусульманина грузом мы вернулись в пустующее кафе наверху где ребята Взяв себе по салатику на закусон, уже разливали в пластиковые стаканчики мажжавеловую водку-тверь. — А вот откушайте нашего доморощенного джина, — предложил лысоватый коренастый мужичок, которого все звали Николаичем. — Бифитера мы еще успеем похлебать. Я присел к столику и обвел взглядом собравшихся. Андрюшка, у которого вдруг проснулся аппетит, уже съел, как всегда, без хлеба, одну сосиску. А перед второй ждал обещанного спрайта, коего я принес всего две баночки, только в дорогу. Этого добра и в Эмиратах хватает. А вот тоника, к слову сказать, в Дубае не оказалось вовсе. Так что, запасаясь напитками в Шереметьеве, я был поразительно прозорлив. Белка уплетала салатик, орудая пластмассовой вилочкой. Выпить за знакомство она тоже не отказалась. Правда, водку попросила разбавить апельсиновым соком. Рядом с моей благоверной сидела жена Николаевича Наталья. Крупная, полная блондинка, похожая на торговку из мясных рядов, но в действительности врач с московским дипломом. Опытный хирург, забросившая практику из за издевательским маленькой зарплаты николаевич кстати тоже был не из дворников выпускник политеха и до недавнего времени зам главного инженера на комбинате химволокно напротив расположились боря зданович костя чижов и их жена алина воропаева по паспорту В настоящий момент Алина была, разумеется, женой у кого-то одного, но кого именно, я так и не понял до самого конца путешествия. Паша уверял, что в Твери она живет поочередно, то с одним, то с другим. А в поездках эти трое всегда берут в целях экономии двухместный номер, причем в путевку одного из мужей вписывают как ребенка в избежание ненужных вопросов. А в стамбульских и дубайских отелях никого и никогда не тревожило, что они сдвигали кровати и спали втроем под одним одеялом. Костик, кроме челночества, работал еще корреспондентом городской газеты. А Боря теперь уже нигде не работал, но в прошлой жизни успел получить степень кандидата исторических наук и слыл великим эрудитом.